Видим ваше величество, вчера его действительно виличество, виличество. не было Ваше величество не было, не было, не было. Кто осмелился на моей земле выстрелить дворец? Еще получу моего Немедленно послать всех солдат, конных и пеших И разрушить этот дворец до основания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 Благодарю вас! Передайте привет вашему королю! Творец все еще стоит, да еще сверкает на солнце. Что происходит, генерал? Отвечает немедленно. Ваше Величество, у герцога войска в раз больше. Не лучше ли вам, государь, стать ему другом? Восто раз? Ай-яй-яй. Уж не волшебник ли этот человек. Ваше величество, дорогой, отец.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 был большим глупцом. Зато и повесили тебя на веревке. Накова! Накова! Считай, дуралей! Волшебную бумажку! Смотри! Смотри! Герцог взглянул вниз и увидел семь вазов, нагруженных стоптанными башмаками. На последнем вазу сидел старичок в серой одежде со строконечной красной шапкой на голове. Это был тролль! Злой волшебник!